Сейф, сейф ищите! надрывался отвертка. У шатов всегда в сейфы. С золотом. Где золото? Сейфы говорил с золотом. «Пацаны! маркер сейф с золотом припрятал. Мочить урода. Я не прятал, я только ищу. Уравно То мочить. Когда булыжник вошел в гостиную, бойцы уже успели осмотреть кухню, ванную комнату. Туалет с коридором, и теперь, собравшись возле уйбуя, делились невеселыми впечатлениями. — А еще, говорят, цасы живут богато, — обиженно протянул трубка. Боец остро переживал неудачное начало налета. — Дворник он, а не апостол. — Тихо, — булыжник нахмурился. — И семьящик. Я пойду в холодильник и посмотрю, — буркнула отвертка. — Вдруг у него выпить есть? — Делец-то не забудь. У шассов в холодильниках только мышеловки лезат, подал голос Маркер. Для чего? А вдруг гости зайдут? И на столе золота нет, — вздохнул трубка. Только штуки какие-то для артефактов. Дорогие! Охрен их знает! Боец залез пальцем под банданы и горестно потрогал шишку. Слышь, уйбуй, можно компьютер взять. Я его первым увидел. Стрел маркер. — Он надо был кричать, что он твой. — Он мой. — Компьютер, оставьте. Булыжник вошел во вторую комнату, огляделся и разочарованно сплюнул. — Это не нафиг, ящик. — Ведь ты вообще ничей, ящик, — поддакнул высунувшийся из зуебуйского плеча трубка. — В смысле ничей, не ящик? — Старуха какая-то. — А зачем апостолм ее приковал? Дикари недоуменно разглядывали связанную шуму-шуму и сидящего рядом с ней голема. — Мостонета? — Грантофил? — предположил вернувшийся с кухни отвертка. — Какой он? — не понял Уйбуй. — Ну, когда любят приковывать, — пояснил боец. — Еще сапогами по спине. В смысле, ногами в сапогах. — Тогда он, наверное, пожалеет, что мы его к полу не придавили. Ему понравилось. Угу. А тут то мальчик еще, зачем-то оповестил всех трубка. Значит, апостол не грантофил. Так зачем здесь мальчик? А ты как думаешь? Маркер издал издевательский смешок. Трубка покраснел. Ну, меня не смотрит, врафинет, я к мальчикам того, не офень. Я по бабам типа. Все докафут. Это Галием, прикинул отвертка. Видите, как тупо смотрит? «Отдай булыжник нас, голем!» – пробормотал кто-то сзади. «Я тебе покажу голема!» – разъярился опомнившийся уйбуй. «Ящик хити! «Где?» «Везде!» Дикари принялись толкаться по комнате. Открывали шкаф, заглядывали под кровать, под кресло и продолжали делиться впечатлениями. «Извращенец этот апостол!» «И дворник еще. «Смотри, как старуха смотрит залостно!» «Может, ей нравится!» — Смотреть? — привязываться, — охотно объяснил Маркер. — Я как-то одну тёлку наручниками. — Потом рассказов. Булыжник направил на старуху пистолет, подошел поближе, опасливо покосился на гарем и присел на корточке. — А ведь я её знаю. — Ты тот -то грантофил? — Булыжник, мы ведь по бабам вместе бегали. — Кретины, я старуху знаю. Это ведь сума-сума. «Идиотка?» «Сам ты идиотка! Она зеленой ведьмой была!» Тут и делох то была!» «Ведьма это навсегда, а!» – боязливо заметил трубка. Замечание вызвало обоснованную тревогу. Красные шапки поспешили оттянуться к дверям, и теперь возле старухи оставался только храбрый булыжник. «Она нас ни в кого не превратит!» – поинтересовался Маркер. «Кто ее знает, дуру-грантофилку, да еще психованную?» Да, уж, завел на свой буй. Ты завелся, ты тоже грунтофил. А что вообще она тут и делает? Старая. Грантофилка. Грантовилка. Надо Урбеку позвонить, пусть он разбирается. Правильно. Булы звони Барыги. То, что никак не выходило с Големом, на удивление легко получилось с одним из нежданных гостей. Настолько легко, что Ерга даже изумился. Мозг заполнивших квартиру малорослых уродцев оказался настолько примитивным, что даже легкий гипноз ударил по нему мощной кувалдой. Ерга перехватил взгляд главаря, установил связь, привязал его к себе, а затем быстро, но аккуратно завладел его сознанием. Сколько потребовалось времени? Пять секунд? Десять? Не больше? Подчиняясь полученному приказу, коротышка положил пистолет на пол и протянул к Ерге руку. — Булыжник, потом старуху приласкаешь, барыге звони. — Что ты делаешь? Уй буй! Но было поздно. Одной рукой булыжник сорвал сорта рта шумы-шумы скотч, а второй серебряную брошку в виде акулы. Ерга выплюнул освобождающий от путь заклинания и сразу же команду, заложенную в шныряка при создании. Команду фас. В секунду все смешалось. Галем до сих пор смирно сидевший у стены вскочил и с ревом бросился на атаку дикарей. Ерга оттолкнул булыжника и выскочил на балкон. Грохот выстрелов застал Витольда на лестнице, вынудив остановиться. Прислушаться. На мгновение стало страшно. Пальба. И тут засада. Что происходит? А где Марьяна? Почему не выскакивает чела? Через мгновение он разобрался, что в слабом магическом фоне, идущем из квартиры Итара, присутствуют новые краски. Кто-то навел морок, а потому челы не слышат выстрелов. Но кто стреляет, почему? На Итара напали. Ундра едва не бросился наверх на помощь компаньону, но сдержался. Сработали навыки бойца. Если в квартире действительно идет бой, то лучше дождаться, пока он закончится, и напасть неожиданно. Врезать по уставшему победителю, а не пороть горячку, влезая в самый разгар драки, когда обе стороны на взводе, и можно получить удар от союзника. Приняв решение, Витольд остановился на площадке третьего этажа, мысленно досчитал до пяти, стараясь успокоиться, и только потом сообразил, что ШАС никогда не станет отстреливаться от нападавших. Никогда. Получается, что Итар тут ни при чем. А если его убивают... Шаша Кто рискнет? Все знали, что торговцы никогда не берут в руки оружие, никогда не дерутся и навы мстят за шасов не менее жестоко, чем за своих. Беспорядочные выстрелы стихли. Но в кого стреляли? И тут до Ундора дошло. Старуха! Дух освободился. Других вариантов не было. С кем он сражался? Витольд сжимал-разжимал кулаки, совершенно не представляя, что делать дальше. И на какое-то мгновение почувствовал себя очень и очень маленьким. «Готов, ублюдина!» Маркер ткнул носком сапога тела голема. «Все!» В комнате было полно дыма, а на стенах потолке и мебели появились уродливые знаки только что закончившейся пальбы. «Он мне ногу прокузил!» – простонал несчастный трубка. «Хорошо, что маморок навели», – буркнула отвертка. «А ты сюда телов навязала бы». «Ведь булызник догадался», – припомнил маркер. «Булызника везите», – завопил тумбочка. «Это он его освободил». «Не он, а старуха», – поправил бойца отвертка. «А он ей рот открыл». Уебой кряхтя поднялся с пола, потряс головой и непонимающе огляделся. «Что случилось, а?»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 Во-вторых, пистолет снят с предохранителя, и первый же усомнившийся в словах начальства наверняка получит пулю в лоб. — Ведь она и правда ведьма! — покладисто поддакнул кто-то из задних рядов. — Зеленая! — авторитетно подтвердил маркер, преданно глядя на уибуя. Отвертка, давно мечтавший возглавить десятку, спорить не стал. Понял, что еще не время, а покусанный трубка вернулся к созерцанию испорченного ботинка. — Где старуха? «Туда, — Туда пошла, — услужливо сообщил маркер. Красные шапки высыпали на балкон и уставились вниз. — Четвертый этаж, одноко. По дереву сползла. — Водаёт. Ведьма одно слово. — Селеная. Уйбой потер висок и осведомился. — Ясик нацели? — Нет. — Значит, надо Урбеку все рассказать, — решил булыжник. — Пусть он сам решает. Что дальше делать? И про ведьму раскатом, И про ведьму кивнул Уйбуй. И про ботинок трубковский тоже. -то. Пусть барыга знает, как мы за него пострадали. Витольд проследил за до фургона. Убедился, что они погрузились в машину, не оставив в квартире засады. По привычке принялся вспоминать, сколько денег бумажники. И угрюмо усмехнулся. Чего-чего, деньги есть. Денег много. Ундер вытащил из кармана телефон и, набирая номер, принялся ловить такси. — Нитар! — Да? — немедленно отозвался Шас. — Я скоро. — У тебя тоже небезопасно, — быстро сообщил Чуд. — Гони ко мне. — Как небезопасно? — чувствовал, что Кумар готов разрыдаться. — Витуль, что происходит? — Потом расскажу, — отрезал Ундер. — Давай ко мне. Хотя нет. Зайди сначала к себе. Посмотри, что там. По возможности наведи порядок.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 Ерунда. В спальне запах порохового дыма. На стенах и мебели пулевые отверстия. Окно разбито. На полу изрешеченный пулями голем. Крови в искусственном теле никогда не было, поэтому мертвый шнырек казался простой куклой на свою беду забрезшей в стрелковый тир. Но и Тара все равно вырвала. Он едва успел добежать до туалета. Потом вернулся в спальню, достал из-за шкафа маленькую шкатулку с особо ценными артефактами, вытащил один и положил в карман, стараясь не смотреть на тело, замотал шнурка в простыню и волоком дотащил до ванной. Постоял угрюмо, покусывая губы, затем достал из кармана артефакт, шепотом произнес заклинание и бросил активированное устройство на тело голема. Пожиратель принялся кропотливо превращать объект в серую пыль, а шас вновь бросился в туалет.